Неаполь встретил нас ярким солнцем, которое, несмотря на довольно прохладную погоду, создавало у меня ощущение, что я перенеслась на несколько месяцев вперед. Весну. И ею я и собиралась наслаждаться и не думать ни о чем. Потому что в той весне, которая ждала меня в моей реальной жизни, я совершенно себя не представляла. Кем я буду там? Разведенной женщиной, которая не может забыть мужа? Как у нас все произойдет с Димой? Мы просто разбежимся, и он станет навещать дочерей по выходным? Как они отреагируют на то, что мама и папа, которые в их вселенной постоянно были вместе, теперь разошлись и стали чужими людьми? И что я при всем при этом стану чувствовать? Боль, опустошение, желание повернуть время вспять и понять, на каком моменте у нас все пошло не так. Когда Дэм проводил меня до отеля и сообщил, что такси прибудет за мной через пару часов, чтобы отвезти в ресторан, я успела довести себя этими мыслями до состояния, которое мне решительно не нравилось. И я собиралась прогнать его ко всем чертям и наслаждаться этими двумя днями. Приняв душ, я стала готовиться к походу в ресторан. Демьян сказал, чтобы выбором наряда не озадачивалась. А у меня и не было такой цели. Когда быстро собиралась, бросала в чемодан все, что попадалось под руку. Дима отреагировал на мою поездку довольно ровно, лишний раз подтверждая тот настрой, который он уже высказал Элен. Но когда я находилась дома, судорожно хватая в шкафу вещи, мне совсем не хотелось об этом думать. Да и сейчас тоже не хотелось, хоть мысли о муже и лезли в голову. Надев простой брючный костюм, уложив волосы в незамысловатую прическу и нанеся на лицо легкий макияж, я вызвала такси и устроилась в кресле, глядя в окно. Вид из него открывался потрясающий. Крыши домов, золотистый купол какого-то собора и прозрачно-голубое небо, как будто сделанное из хрусталя. Мои мысли помимо воли перетекли на Демьяна. Один Господь ведал, как этот мужчина оказался рядом со мной в тот самый момент, когда я так отчаянно нуждалась в том, чтобы переключиться на какое-то занятие и не думать о разваливающемся браке. То, что Дэм делал, я невольно ловила себя на том, что если бы все у меня в жизни было по-другому... Так, стоп, мне вообще нельзя об этом размышлять. Дэм – тот, кто предложил мне работу, ничего больше а со своей личной жизнью, которая катится в тартарары. я уж как-нибудь разберусь сама. Когда на телефон пришло смс о том, что такси прибыло и ждет меня у отеля, я решительно поднялась из кресла и вышла из номера. Сегодня вечер в ресторане, куда меня пригласил Демьян. Обо всем остальном я подумаю завтра. «Ты не говорил, что здесь будет такой размах?» – выдохнула я когда Дэм проводил меня внутрь ресторана, встретив у такси. Никакого размаха, скромный фуршет. Мне показалось, что он выглядел недовольным, но расспрашивать я не стала. Да уж, никакого размаха. Тебе не нравится? Нравится. Просто я бы тогда надела что-то более соответствующее. Перестань, ты прекрасно выглядишь. Демьян проводил меня к столику, усадив за который, извинился и отошел а я сидела, осматриваясь, и не понимала, что ощущаю. Наверное, это было чувство, которое испытывает человек, который, просидев в четырех стенах, впервые за долгое время оказывается в эпицентре событий. Я вертела головой в разные стороны, осматривалась, но так и не могла составить полную картину впечатлений. Народу в просторном зале было довольно много. Мужчины в дорогих костюмах, женщины в ярких платьях. И всюду официанты, разносящие напитки и аппетайзеры. «Должно быть, вы Надежда?» Спросил незнакомый мужчина на чистом русском. И я подняла на него взгляд. Он мягко улыбался, опираясь руками на спинку стоящего напротив стула. «Надежда, меня зовут Олег Горянский», представился он, устраиваясь напротив и протягивая мне руку. «Надежда», — ответила я и добавила, чтобы соблюсти официальность. Шарапова. «Я много о вас слышал от Демьяна». «Вот как?» «Да, он рассказывал о сотрудничестве с вами». Олег, как ни в чем не бывало, принялся листать меню. Я же замерла напротив него, не зная, что сказать. Демьяну действительно все это было настолько важно, вроде бы я не делала ничего особенного. Осмотрев зал, я нашла глазами Дема и застыла взглядом на нем. Он общался с незнакомой мне парой и выглядел при этом непринужденно и органично во всей этой суете, которая его окружала. И вдруг, словно почувствовав, что на него смотрят, повернул голову в мою сторону и отсулетовал мне бокалом. «У Демьяна большие планы на развитие семейного бизнеса, который ему достался», сообщил мне Олег, откладывая меню. «Хочет сделать из сети ресторанов то, с чем невозможно будет конкурировать». «Достался кому?» Выдавила я из себя, уже понимая, о чем речь. «Значит, Демьян не просто сотрудник сети «Гарден», он владелец этих ресторанов? И почему Дем промолчал и не рассказал мне об этом?» «Ему, конечно», – пожал плечами Горянский. «Его отец умер около года назад, оставив Дему семейное дело. Разве Соколовский вам этого не говорил?» «Не говорил», – откликнулась я эхом, пытаясь переварить услышанное. Мы вообще с ним обсуждали только текущие дела. Тогда, видимо, я сделал что-то не то. По лицу Олега было видно, что он смущен. Горянский коротко извинился и отошел. А я снова перевела взгляд на Демьяна. Было интересно, какие секреты он скрывает еще. А главное, почему не хочет быть со мной откровенным? Ведь я всего лишь исполнительница его задумки, которой он горел прямо сейчас. Или нет? «Я думаю, что если бы ты мне сказал сразу, все было бы гораздо проще». Проговорила я, стоило только Дему устроиться напротив. Так и знал, что Олег меня сдаст. Покачал он головой, при этом на губах его появилась улыбка. А вот я не могла разделить его веселье. Не совсем понимала, почему мне нельзя было сказать, что Дэм и есть владелец сети ресторанов. Но предпочитала услышать пояснение от него. «Просто не люблю кичиться своим новым статусом». Пожал он плечами, и когда рядом с нами появился официант, быстро продиктовал ему заказ. «Мне кажется, это все усложняет». Я подождала, пока официант удалится, и уточнила. «Усложняет что?» «Ну, знаешь, возможно, ты бы решила, что я пытаюсь таким образом воздействовать на тебя». Дэм вдруг смутился, и я невольно вскинула брови. Давненько уже не видела, чтобы мужчина вел себя подобным образом. «Демьян!» Не зная, что еще сделать, я отпила глоток шампанского и повертела бокал в пальцах. Признаться честно, для меня все это довольно странно. И услышала то, что окончательно сбило с толку. Для меня тоже. Правда. Любому другому, кого бы нанимал на работу, я бы просто в лоб сообщил, с кем он общается. Хотя нет, я бы доверила это кому-то другому. Он мягко рассмеялся, и я тоже не смогла удержаться от улыбки. Почему со мной все иначе? Не удержалась от вопроса, который был окрашен кокетливыми нотками. «Не знаю. Правда. С тобой все вообще по-другому. Легче, что ли?» Я понимала, о чем он говорит. Мне тоже было с Дэмом легко. Будто знали друг друга сотню лет. Но признаваться в этом я не хотела, как будто это могло дать Демьяну то оружие, которое он может впоследствии использовать против меня. Хотя, кажется, обжегшись на молоке, я начинала дуть на воду. «Дорогие друзья!» – раздался голос одного из гостей, и мы с Демьяном как по команде повернули головы на звук. «Сегодня у нас знаменательный день. Мы отмечаем день рождения Демьяна Соколовского. Он указал в нашу сторону, и Дем простонал. Только не это!» «Только не говори, что это как в любовь слезам не верит!» Подавшись к Демьяну, проговорила я, и прежде чем его друг продолжил свою речь, услышала. «Нет, сегодня действительно мой день рождения. Только я надеялся, что пройдет он скромнее». «Дэм!» – выдохнула я, качая головой. А после нас утянуло в хоровод настоящего веселья, когда окружающие люди казались давно знакомыми, а праздник – настоящим подарком судьбы. Ведь я впервые за долгое время чувствовала себя легко и свободно. И мне это нравилось.